«Что ж, Рорен, ты пришёл по какому-то делу? Вас давно не было. Я уж начала думать, что вы про меня забыли. Просто у нас не те отношения, чтобы постоянно захаживать». Рорен думал, что ему не хотелось бы жить жизнью, в которой он бы постоянно захаживал к высшему вампиру, называемому «древним», а Дия резко поставила перед ним металлическую кружку. После встречи в руинах было понятно, что не на улице же болтать, потому Дия повела их в подземелье под руинами». Рорен сдавался вопросом, кто захочет посещать такое место в качестве гостя, но их проводили в гостиную, и Диа готовила сидевшим на диване гостям чай. Кружки были металлическими, потому что даже если с ними обращаться грубо, они не сломаются. Стол, на который их силой поставили, тоже был металлическим. «У тебя была заготовлена заварка!» Ляпис, который чашку поставили не так шумно, взяла её и понюхала аромат. «Отправила учителя за ней!» ты её до сих пор не простила?» Дия закивала, а Лепис горько улыбнулась. Её опекуном и учителем была другая древняя Сьерра. Когда они познакомились, то выяснили, что за всеми злоключениями стоит она, и чтобы Дия не возненавидела её, делала всё, что девушка ей скажет. «При том, что она сделала?» После её слов даже посторонние Роран и Лепис стали надеяться, что она хоть на день раньше простит Сьерру. «Ладно, вернёмся к нашему вопросу. «Причине, почему мы здесь?» «То есть, как причина не подходит то, что мы просто оказались поблизости и решили заглянуть?» Урорен отпил чай и говорил так, будто искал поддержку. Он посмотрел на товарищей, Лепис с интересом наблюдала за происходящим, Гула выпила чай, попросила добавки и получила недовольный взгляд Диа. Похоже, неприязнь таилась ещё с того времени, как она сбросила Гулу с камней, но всё же Диа налила чай в чашку и выглядела при этом победоносной. Одна лишь эльфийка с опущенным взглядом держала кружку и не пила, но, похоже, и до сих пор была некомфортно перед древней, и она не верила, что всё будет в порядке. Потому Рорн решил не трогать её, пока всё не закончится. «Вам ни к чему убеждать меня в этом». Налив чай голи, Диа слегка встряхнула чайник и нылила себе. Посмотрев на алую жидкость в кружке, она поставила чайник на стол, взяла свою кружку, вдохнула запах и приблизила кружку к губам. «Я не говорила, чтобы вы не приходили, если у вас нет никаких дел. А Рорен, Лепис и ваши спутницы всегда желанные гости. Просто если вы чего-то хотите, я предлагала покончить с этим, а потом насладиться чаем». Закончив говорить, Дея принялась потягивать чай. Она делала это, как какая-то старушка, но пусть Дея выглядела молодой, ей уже сотни лет, и в таком поведении ничего странного. Роран был признателен за предложение разобраться с делами и потом уже просто поболтать. Он уже собирался начать говорить, когда Гула зажала рукой рот и упала на спину. Губы женщины распухли и покраснели. Не думая, что она просто обожглась, Роран посмотрел на её кружку. Пара не было, женщина держала кружку пальцами, и вода их не обжигала, потому сильно обжечь губы она не могла. Но когда Роран попытался коснуться самого чая, Диа взяла его за руку и слегка сжала её. А «Лучше не стоит. пальца обожжёшь. Будет горячо и больно». «Но пара-то нет. Это из-за масла на поверхности», — ответила Диа. Он вернул руку и посмотрел на Гулу, которая, похоже, приложилась с затылком. Похоже, наглое отношение вывело из себя Диа. Неясно, когда она успела, но девушка использовала масло, чтобы не было пара, и напоила кипятком Гулу. И вот результат. Если учитывать силу и мастерство, это больше напоминало детскую шутку, Но хоть Гула слегка обожглась, у простого человека мог остаться ожог на всю жизнь. «Только со мной так не надо, и с этой эльфийкой тоже. Если мы что-то не так сделали, я готов извиниться». «Не зная о чём ты, на меня воспитывали так, чтобы я была обходительна с гостями». «Господин Роран, а меня почему не упомянул? Почему?» а Роран сказал это просто так, но увидел, как Ляпис тянется к стакану Гулы и быстро схватил её за руку. Чтобы девушка не решила, он подумал, что очень опасно оставлять это в её руке. Лепис, похоже, была несерьёзна, потому стала убирать руку. «Вы всё так же дружны?» Диар смеялась. Смущённая Лепис посмотрела на Рорана, а он убрал руку и обратился к древней. «Я хотел кое о чем спросить. Буду рад, если сможешь рассказать». «Ладно, обещаю рассказать, если мне будет это известно». Рорен смочил губы и рот чаем, а потом заговорил о том, зачем пришёл. «Не знаешь, как душу, обращённую в нежить, снова сделать человеческой?» «Хм?» Посмотрев на серьёзного мужчину, Диа взглянула на свою кружку и стала отпивать содержимое. Рора не стал пояснить подробностей, но Лепи сразу поняла, что речь идёт о короле безжизненных сцене внутреннего. На прошлом задании они узнали о руинах, в которых можно было создать девочке новое тело. Однако воспользоваться оборудованием сразу было нельзя, Хотя проблема не только в этом, а ещё и в том, что духовное тело Саны было нежитью, таким образом, если её поместить в живое тело, может быть разрушена душа, сосуд или всё разом. Роран думал, как с этим справиться, но он лишь мечник, и понимал, что ничего магического придумать не сможет. Потому мужчина решил, что стоит спросить у древней, которая, по сути, тоже была нежитью. Без ним он мог бы спросить прямо, но попросить её подождать на улице Роран не мог, потому и спрашивал, аккуратно подбирая слова. «Душу нежити снова сделать человеческой. Способ, конечно же, имеется». Роран удивился, услышав неожиданный ответ. «Древние, находящиеся на вершине среди нежити, обладают высоким интеллектом, к тому же, как говорят, порождены самим миром, возможно, могли помочь решить проблему сцены, но Роран не ожидал вот так просто услышать подобном». «Всё просто. Использовать божественное заклятие освящения» а потом воскрешение». «Это безрассудство», — вмешалась Лепис. Рорен взглядом спрашивал причину, и девушка бессильно улыбнулась и принялась объяснять. «Освящение — довольно простая техника. Обычные священники используют её, чтобы сделать воду святой». «Так в чём проблема?» «В том, чтобы попробовать очистить душу нежити». Это не невозможно, но понадобится несколько первосвященников какого-нибудь храма, Ещё и придётся в течение нескольких дней проводить ритуал. К тому же после такого душа, скорее всего, вознесётся. Сейчас руины, обнаруженные ими, использовать нельзя. И если душу Сэны снова сделать человеческой, она будет призвана на небо, и её не получится пересадить. И ещё воскрешение. Было всего несколько успешных случаев, придётся собрать сотню лучших священников, и на ритуал уйдёт несколько десятков дней. Смерть абсолютно. Этот неизменный закон даже боги с лёгкостью не могут отменить. И было ясно, что без всего этого не справится. Конечно, Рер не мог воплотить то, о чём говорил Олепис, потому метод предложенной Диа был не более чем теорией, которую можно было забросить в длинный ящик. Это скорее несбыточная мечта, но вся Женя невозможна. Потому я и привела это в качестве примера. То есть, если есть возможность, то всё получится, но про возможность осуществить задуманное она не думала. А «Сделать нежить снова человеком — это скорее мечта или история из книжки с картинками. Но тебя ведь устроит, если я скажу, что это возможно. И раз так, хочешь услышать про другие способы». Урора ничего не мог с этим сделать, потому скривился, а Дея хитро улыбнулась и задала вопрос.